Глава двенадцатая. Ошеломляющие новости. Алена. После моей шалости мужчины выглядели подозрительно молчаливыми и задумчивыми. Даже Родерик. Периодически я ловила на себе их непроницаемые взгляды, и мне это совсем не понравилось. Чувство вины странная штука. Когда творишь всякие проделки, не задумываешься о последствиях, а потом становится стыдно. Нет. Мне не стыдно, просто непонятно, о чём задумываются мужчины. А ещё я чувствую себя виноватой в их странном состоянии. Предлагаю отправиться в магазин женской одежды, а потом пообедать, — вполне миролюбиво произнёс Киан. Да, я уже проголодался. Вместо меня отозвался Родерик, погладив идеальный пресс. Усмехнувшись, я кивнула. Хватит на сегодня проделок. Хочу быстрее закончить с покупками. Как я успела понять, время здесь течёт так же, как и на Земле, а значит, мне нужно ускориться, чтобы успеть прогуляться по Академии. Мы медленно шли вдоль непрекращающегося рынка, пробираясь сквозь толпы существ. И вот что я заметила. В основном по городу гуляли мужчины, а если встречалась женщина, то обязательно в сопровождении нескольких мужчин. «А у вас женщины без охраны на улицу не выходят?» Спросила я у Джейдена, указывая на странное трио, окружившее милую Демонессу. Ректор заметно занервничал, косясь то на указанных существ, то на меня. «Так, становится интересно, неужели от меня что-то скрывают?» «Конечно, выходит», — вместо дракоши взял слово «кошак». «Просто на рынке много жуликов», — неуверенно промямлил он, почесывая макушку. Я с серьёзным видом кивнула, делая вид, что поверила в эти сказки. Но, думаю, дело тут в другом. Скорее всего, в Приарусе процветает патриархат, и от меня это почему-то скрывают. «Давайте не будем терять время. Впереди ещё много дел», — стал поторапливать Джейден, подталкивая меня в спину. Мы пришли в другой конец рынка, полностью заставленный палатками и магазинами с одеждой в разных стилях. От скромных или даже полностью закрытых платьев в пол До откровенно не имеющих ничего общего с одеждой нарядов Мои глаза разбежались в разные стороны Пытаясь найти что-нибудь среднее между этим безобразием Но, судя по всему, выходило, что женщины здесь либо монашки, либо стриптизерши Третьего не дано Настал мой черед краснеть, когда Киан предложил поближе познакомиться с демонической модой Это как раз те самые блестящие ниточки с бусинками и металлическими чешуйками, прикрывающими лишь малую часть тела. Нечто похожее надевают для танца живота. «А есть что-нибудь более закрытое?» — Натянуто улыбнулась я, стараясь не обижать демона и обычаи его народа. Хотя демонесса на рынке выглядела вполне прилично. «Тебе стоит посмотреть разные варианты задумчиво произнес Джейден, уводя нас в сторону других витрин. Я не спеша проходила мимо магазинов, четко представляя, какая одежда мне нужна. Платье и юбки это хорошо, но мне также нужны брюки, да и спортивный костюм не помешает. Среди готовых вариантов меня ничего не привлекало. Все казалось странным или, объективно говоря, несуразным. Поэтому, заметив вывеску ателье с многообещающим слоганом "Моментальный пошив одежды", я кинулась, не раздумывая. Возможно, здесь мне смогут помочь. Мужчины последовали за мной и очень зря, ведь внутри практически не было места. Маленькая комнатушка с крохотным окном на старой двери и тусклым светильником под потолком. Большую часть пространства занимал круглый подиум, заставленный пустующими манекенами, а стены украшены запылившимися рулонами тканями. В каждом углу висела по маленькой паутинке, а стойка продавца изрядно обветшала и выцвела. Правда, тут есть ещё одна дверь, такая же потёртая, как и всё здесь. «Ты уверена, что именно здесь хочешь купить одежду?» — осторожно уточнил Киан, с сомнением поглядывая на творящийся вокруг бардак. «Да», — твёрдо ответила я. «Мне даже понравилось. Никакого пускания пыли в глаза». Говорят, гении творят в беспорядке. Вот и проверим эту теорию. Тем более к нам вышел портной. Относительно молодой мужчина точный возраст я не возьмусь назвать. Хромающий на одну ногу и с обезображенным лицом. Огромные рубцы пересекали всё лицо, изуродовав губы и веки, но при этом оставив глаза зрячими. «Вы ошиблись дверью, господа. Здесь простое ателье». Немного хриплым голосом проговорил мужчина. «Значит, мы правильно пришли». Я слегка вышла вперёд, оставив мужчин толпиться у двери. «Я хочу заказать у вас пошив одежды. На вашей вывеске написано, что всё будет готово моментально». Мужчина явно усомнился в моих словах, приподнимая искажённую бровь. «Всё верно. Но почему бы вам не выбрать что-нибудь из готовых товаров в соседних магазинах? Продавец из него не очень». Но меня это не остановит, потому что там нет ничего, что я хотела бы носить, а мне нужно очень много одежды». Наши взгляды схлестнулись в немой битве. Мужчина явно не хотел идти на уступки и непонятно почему. «Ладно», — сдаваясь, кивнул он. «Постойте тут, я сейчас вернусь». «Ну, хорошо», — подумала я, разглядывая его удаляющуюся спину. «Кошечка, давай пойдём в другой магазин. Здесь слишком пыльно», — прохныкал кошак и громко чихнул. С измученным взглядом я повернулась к мужчинам. «Можете подождать меня на улице. Скорее всего, мы тут надолго». На моё удивление, никто из них даже не шелохнулся, оставаясь стоять, будто приросли к полу. Продавец или портной, не знаю, как правильно его называть, вернулся довольно быстро и всучил мне в руки непонятный камень. «Представьте всю одежду, которую вы хотите, чтобы я пошил, желательно в мельчайших деталях». Я скептически посмотрела на валун в моих руках. Напоминает морскую гальку, только очень большую. Что же, делать нечего. Пришлось закрыть глаза и представлять всё по очереди. Начала с классических брюк, представляя их материал, длину, ширину штанины, область посадки. То же самое повторилось с юбками, спортивными штанами, шортами и даже джинсами. Так, постепенно и не спеша, я придумала целый гардероб. Даже умудрилась вспомнить некоторые платья со страниц глянцевых журналов. Когда я вернула камень, мужчина посмотрел на меня ошалевшим взглядом. Повертев его в руках, он что-то прикидывал в уме, а потом вдруг произнёс. «У вас что, вообще одежды нет?» Я не смогла сдержать улыбки. Развела руками и, указав на своё платье, Сказала, «Это единственное, что у меня есть». Не знаю, почему, но мужчина совсем не по-доброму покосился в сторону моих провожатых. «На изготовление такого количества одежды мне потребуется время. Приходите через час», — строго заявил он и собрался снова скрываться из виду. «Постойте», — шокировано окликнула его, «а как же снять мерки, и давайте я сразу всё оплачу?» Всё необходимое у меня имеется, оплата только готового товара. И хозяин ателье ушёл, оставив меня в недоумении. «Кошечка, идём уже отсюда, я есть хочу!» Услышав голос Родерика, я медленно пошла к выходу. Странный мужчина, его поведение тоже странное. Взять хотя бы его шрамы. Неужели в магическом мире не могут это вылечить? А его ателье? Почему нет клиентов? «Ничего не понимаю». «Алёна, с тобой всё в порядке?» — встревоженно спросил Киан, когда мы вышли на улицу. Проморгавшись, я кивнула и натянула подобие улыбки. «Тогда идём обедать. Тут неподалёку есть отличная таверна», — радостно проговорил демон. «С этим вариантом согласились все. Голод — дело такое. А мы уже не один час провели в городе». Таверна «Три луны» расположилась на набережной, недалеко от здания порта, а из её панорамных окон открывался вид на королевский фрегат. Внутри довольно просторный зал с большими круглыми столами и маленькими креслицами. Дизайнер явно хотел соответствовать стилю набережной, поэтому использовал песчаные и бирюзовые оттенки в интерьере, а ещё много живых растений в горшках. Большая часть столов была занята женщинами и их разнообразными спутниками. Всё повторяется. Одна девушка и разное число мужчин. «Пройдём к дальнему столику», — стал подталкивать меня Джейден, заметив, как я косилась в сторону других столов. Некоторые женщины откровенно миловались сразу с несколькими мужчинами. Они строили глазки, позволяли себя целовать и делали это в ответ. С каждым шагом глаза мои становились всё больше и больше. «Что это всё значит?» Задала вопрос я, как только села на стул. Мужчины переглянулись, сконфуженно опуская глаза в пол. «Кошечка», — промурлыкал Родерик с фирменной улыбкой на лице. «Дело в том, что в нашем мире женщин намного меньше, чем мужчин». «Да», — подхватил Джейден. «Поэтому, как правило, союзы состоят не из пар, а из большего числа мужчин и одной женщины. Огорошил меня дракон убийственно спокойным тоном». Я едва не упала со стула от таких новостей. Полигамия — это совсем не про меня. Я даже одного мужчину не могу долго терпеть. Оглянувшись по сторонам, я присмотрелась к лицам женщин. Они выглядели счастливыми, мило ворковали со своими гаремами, смеялись. Похоже, их совсем не смущало такое количество мужчин. Я снова покосилась на троицу молчаливых сопровождающих. Теперь всё постепенно проясняется. Женщин в этом мире мало, и они решили сразу присвоить себе бесхозную. Ну уж нет, ребятки, со мной этот номер не пройдёт. Думаю, по возвращении в Академию вы должны рассказать мне всё о вашем мире. Что-то мне подсказывало, что на этом сюрпризы не закончатся. Конечно, с улыбкой на лице согласился Киан. Мы ещё должны научить тебя пользоваться купленными артефактами. «И решить, когда ты начнёшь преподавать», — добавил Джейден, сворачивая со скользкой темы. Обед прошёл спокойно. Таверна и правда оказалась замечательной. Тихая, уютная, с лёгкой музыкой и ароматными блюдами на любой вкус. Обед, естественно, оплачивали мужчины. Мы снова отправились в ателье, а оттуда решили возвращаться порталом. В пыльное помещение ателье со мной зашёл только Джейден, остальные предпочли подождать нас на улице. «А, вы уже вернулись?» На этот раз радостно встретил нас портной. «У меня тоже всё готово». Он гордо указал на огромные стопки одежды, сложенные на узком столе. «После всех новостей у меня не было никакого желания проверять заказ. Поскорее бы расплатиться и уйти отсюда». «Сколько мы вам должны?» По-деловому уточнил Джейден. «Сто золотых». Я не понимала, много это или мало. Джейден на реплику мужчины никак не отреагировал. Молча расплатился и, подойдя к вещам, провёл над ними рукой. Они просто растворились в воздухе. Однако я уже знала, что вещи перенеслись в пространственный карман, к моей коробочке с нижним бельём. «Я взял на себя смелость и сделал вам несколько пор обуви. Это мой подарок вам», — на прощание произнёс мужчина и быстро скрылся в коморке. «Странный он». То злится, то подарки раздаёт. Но я очень благодарна, так как на остальные покупки сил не осталось. А вот на допрос демона, оборотней дракона силы найдутся.